Песнь 17. Менелай защищает тело Патроклова, и Эф-Форба, покушающегося похитить с него доспехи, убивает. Между тем Гектор, по убеждению Аполлона, возвратясь от преследования Автомедена, обнажает Патрокла. Менелай призывает Аякса на защиту тела, которое Гектор увлек бы обезображенное, если б не явился Аякс и не стал против него с Менелаем гектор гордя с похищенным оружием уходит от аякса главк жестоко порицает его возбужденные упреками его гектор одевается оружием Ахиллесовым с потрокла совлеченным зевс предвещает близкую смерть его он же вновь устремляется чтобы увлечь тело и на сей бой призывает храбрейших вождей троянских против них сходятся призванные аяксом и менилаем герои ахейские таким образом на одном месте Возгорается ужасная битва, в которой Менелай, Аякс и Гектор, предводительствуя своими дружинами, сражаются с переменным успехом, одни, чтобы защитить Патроклова тело, другие, чтобы увлечь его на поругание. Но во все это время Ахиллес еще не знает о смерти друга. Ахиллесовых коней, унылых и проливающих слезы о Патрокле, Зевс одушевляет новую бодростью, и Автомедон снова летит в бой, взяв с подвижником Алкимедону. Увидев его, немедленно устремляется Гектор, Эней и другие, чтобы овладеть знаменитыми конями. Против их нападения крепко стоят Ахейни, призвав на помощь Менелая и Аякса, которые, отразив врагов, снова обращаются к защите Патроклого тела и снова подымают за него страшную битву. Афина воодушевляет Менелая, Аполлон возбуждает Гектора. Он жестоко нападает на ахейн и Зевс громом знаменует победу Трояну. Тогда переменяется решительно успех битвы. Храбрейшие Ахеи не бегут, сам Аякс Телемонит устрашается, ища антилоха, чтобы послать к Ахилесу, и ничего не видя сквозь ужасный мрак, покрывающий битвенное поле, он в ропоте храброго сердца вопиет к Зевсу. По его же совету Менелай отыскивает антилоха и посылает к Ахиллесу с вестью о смерти Патрокла. Потом с Смирионом подымает тело и несет к кораблям под защиту ее аяксов, которые, следуя по стопам их, мужественно отражают нападающих, но трояне жестоко преследуют, и бегство Ахеян делается всеобщим. Песнь 17. -я. Подвиги Менелая Он не укрылся от сильного в бранях царя Менелая, храбрый Патрокл, пораженный троянами в пламенной битве. Бросясь вперед, Менелай, ополченный сверкающей медью, около тела ходил, как в круг юницы, нежная матерь первую родшая, прежде не знавшая муки рождений. Так в круг Патрокла ходил герой минелай светлокудрый, грозно пред ним и копье уставляя и щит меднобляшный. Каждого, кто б не приближился, душу исторгнуть готовый. Но не мог пренебречь и Ф. форб знаменитый копейщик, падшего в брани Патрокла героя, приближился к телу. Встал и воскликнул к могучему в битвах царю Менелаю, «Зевсов питомец отрит повелитель мужей, удалиса! Тело оставь, отступись от моей ты корысти кровавой! Прежде меня ни один из троян союзников славных в пламенной битве копьем не коснулся потроглого тела» ты мне оставь меж троянами светлую славой гордиться или страшися лишуй тебя я сладостной жизни. вспыхнувший гневом воскликнул отрит минелай светлокудрый зевсом клянусь не позволено так беспредельно кичиться столько и лев не гордится могучий Ни тигр несмиримый, ни погибельный вепрь, который большую дикой яростью в персях свирепствуя грозною силою пышет, сколько панфоевы дети, метатели копий, гордятся». Но не спасла гиперенура, конника, гордого силы и младость его, как против у меня он с ругательством вышел. Он вопиял, что презреннейший я между донаями воин, но из битвы я мню не своими ногами пошел он в доме возрадовать кровных своих и супругу молодую. Так и твою сокрушу я надменность, когда ты посмеешь ближе ко мне подойти, но прими мой совет» и скорее скройся в толпу, предо мною не стой ты, пока над тобою горе еще не сбылося событие зрит и безумный. Так он вещал, но Эф-Форб непреклонно ответствовал снова, — Нет, Менелай, расплатись и теперь же со мной за убийство, брат мой тобою убит. И гордишься еще ты, что сделал горькой вдовою супругу его в новобрачном чертоге, и почтенных родителей в плач неутешный повергнул. О, без сомнения, плачущим я утешением буду, если, сорвавшись с тебя и главу, и кровавые латы, в руки отдам их Панфою и матери нашей Фронтиссе». Но по что остается досель неиспытанным подвиг и нерешенными битвы меж нами и храбрость, и робость? Так произнес и ударил противника в щит меднобляшей, но непроникшее меди согнулось копейное жало в твердом щите, и тогда устремился с убийственной медью царь Менелай, умоляющий пламенно Зевса Владыку. Вспять отскочившему он в основании горла Эф-Форбу-Пику вонзил и налег на могучую руку надежной. Быстро жестокая иметь пробежала сквозь снежную выю. Грянулся озимь эф и на нем загремели доспехи, кровью в лосы и рассилис, прекрасные, словно у грации кудри, держимые пышно золотой и серебряной связью, Словно как масляно древо, которое муж возлелеял в уединении, где искипает ручей многоводный, пышно кругом разрастается, зыблюд ее, прохлаждая все тиховейные ветры, покрытую цветом сребристым. Но внезапная буря, нашедшая с вихрем могучим с корнем из ямины, рвет и по черной земле простирает сына такого Панфоева. Гордого сердцем эф царь Менелай не изложил и его обнажал от оружий. Словно как лев, на горах возросший, могучестью гордый, если из стада посомого лучшую краву похитит, вы ее он вмиг ей крушит, захвативши в крепкие зубы. После кровь и горячую внутренность всю поглощает, жадно терзая, Кругом на ужасного псы и селяне, стоя вдали, поднимают Крик беспрерывный, но выйти против него не дерзают. Бледный их страх обымает. Так из троянских мужей никого не отважило сердце Против царя Менелая высокого славою выйти. Скоро б к дружине понес велелепный доспех Панфоида Сильный атрит. Но ему позавидовал Феб, дальновержец. Он на Атрида подвигнул подобного богу-арею Гектора. В образе мента к иконских мужей воеводы Гектору Феб провещал, устремляя крылатые речи. «Гектор, бесплодно ты рыщешь, преследуя неуловимых коней Пеллида, героя, пелидовы кони жестоки». Их укротить и управить для каждого смертного мужа трудно, кроме Ахиллеса, бессмертной матери сына. Тою порой у тебя тройон менелай брононосный труп, защищая Патроглов, храбрейшего воина свергнул. Бурную мощь обуздал он Панфоева сына эф рек, и опять обратился бессмертный к борьбе человеков гектор горе жестокое мрачное сердце стеснило. Окрец себя обозрел он ряды и мгновенно увидел мужа похитить спешащего светлый доспех и другого в прахе простертого. Кровь изливалась из раны широкой. Бросился Гектор вперед. Ополченный, сверкающей медью, звучно кричащий и быстрый, как бурный пламень гефестов, и не укрылся от сына Атреева крик его звучный. Думен Атрит совещался со своей душой благородной. «Горе! Когда я оставлю доспех сей прекрасной и брошу тело Патрокла за честь мою положившего душу, каждый меня аргивянина судит, который увидит». Если ж на Гектора я и троян одиноко полчуся, бегство стыдяся, Один окружен я множеством буду, всех троянцев сюда ведет шлемоблещущий Гектор, Но по что у меня волнуется сердце всех думах? Кто, вопреки божеству, осмелится с мужем сражаться Богом хранимым? Беда над головой того быстро и грянет, Нет, Аргивяне меня не осудят, когда уступлю я Гектору сильному в брани. От Бога воинствует Гектор. Если ж Аякса я где-либо духом бесстрашного встречу, с ним устремимся мы вновь и помыслим о пламенной битве даже и противу Бога, только бы тело потрогло нам возвратить Ахиллесу, и зол бы то меньшее был Тою порою, как дума и в уме обращал он, Близко троян подступили ряды, и Придонами гектор. Вспять Менелай отступил И оставил Патроклова тело Часто назад озираясь, Подобно как лев густобрадый, Коего псы и народ от загона волов Отгоняют копьями, криками, Гордого зверя могучее сердце Страхом стесняется, Нехотя он от загона уходит. Так отошел от Патрокла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 И воинственный дух взволновал у Аякса. Он устремился вперед, и при нем Менелай светлокудрый. Гектор, меж тем, обнаживший от славных доспехов потрокла влек, чтобы голову с плеч отрубить изощренную медью, труб же его, изувеченный псам на съедение бросить, вдруг теломонит». Щитом перед персиями башни подобным грозно явился, и Гектор, назад отступивший к дружинам, прянул в свою колесницу. Доспехи же отдал троянам, несть в Илеон, да хранятся ему на великую славу. Но Теламонит, огромным щитом Менетидо покрывший, грозен стоял, как становится лев пред своими дитями, если ему малосильных ведущему в мрачной дубраве встретятся ловчи. Он раздражаясь очами сверкает, хмурит чело, до бровей покрывая и самые очи, сын Телемонов таков, обходил менатидово тело. Подле его ж с другой стороны Менилай бронносный мрачен стоял, величайшую горесть в сердце питая. Главк, между тем, гипполохит, ликийских мужей воевода, грозно взирая на Гектора, горько язвил у Гектор — герой по наружности, как ты далек от геройства! Суетно добрая славы идет о тебе, малодушный! думая о способах, как от враждебных играть свой замок можешь избавить один ты с мужами, рожденными втрое! Что далекиен! Вперед ни один не пойдет на Данаев биться за град. Никакой благодарности здесь не находит, Кто ежедневно и ревностно с вашими бьется врагами. Как же простого ты, ратников, в войске народном заступишь, Муж злополучный, когда Сарпедона и гостя, и друга Предал без всякой защиты Ахеинам в плен и добычу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 В обитель владыки Приама в град Илеон перешел Среди боя, захваченной нами. Скоро пахейцы нам выдали пышный доспех Сарпедона. Мы и его самого принесли палеонские стены, Ибо повержен служитель героя, Который славнее всех аргивян при судах и клевретов Предводит храбрейших. Ты ж не дерзнул Теламонову сыну Аяксу, герою, противостать,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 Ныне ж твой ум совершенно порочу, и что ты вещаешь? Ты вопиешь, что не смел я Аякса огромного встретить. Нет, ни сраженья, ни топота конского я не страшился, но крони да совет человеческих крепче советов. Он устрашает и храброго, он и от мужа победу вспять похищает, которого сам же подвигнет к обране «Шествуй со мной».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 Я, как Ахиллеса героя, одену собранным доспехом, славным, который добыл я потроклву мощь, одолевший. Так, восклицающий, вышел из битвы пылающий Гектор, шлемом сияя,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 которые небесные боги дали Пелею герою, Пелей подарил его сыну старец, Но сын под доспехом отца не успел состарец. Зевс, олимпийский блистатель, Узрев, как от битв удаленный гектор, Доспехом Пелида, подобного богу, облегся, Мудрой главой покивал и в душе своей проглаголол. Ах, злополучный, душа у тебя и не чувствует смерти близкой к тебе. облекаешься ты бессмертным доспехом сильного мужа, которого все браноносцы трепещут. Ты умертвил у него краткодушного храброго друга, и доспехи героя с главы Исрамен недостойно сорвал. «Не дам я тебе одоление крепкое в брани». Мздою того, что из рук у тебя, возвратившего с боя славных оружий, пелида твоя андромаха не примет. Рек, и манием черных бровей утвердил, то ограни он. Гектора тело доспех обольнул, и вступил ему в сердце бурный воинственный дух — исполнились все его члены силой и крепостью, он к знаменитым друзьям Элеона шествовал с криком, могучим и взором всех представлялся в блеске доспехов бессмертных самим Ахилесом Великим.